Глава 8. Дивы. На темной стороне вечно не хватает места для парковки, особенно когда очень надо. В этом она не отличается от других больших городов. Гаражи уже строят в виде четырехмерных кубов, охраняемые стоянки тоже есть, только все это как-то не греет. С автомобилем на улице может приключиться всякое, его могут украсть, съесть, а то и превратить во что-нибудь такое, что вы будете долго удивляться. Мертвец ни о чём таком не беспокоился. Он поставил свой дивный автомобиль у тротуара, не доезжая до пещеры Калибана, выбрался наружу и пошёл, не оглядываясь. Я двинулся следом, не удержавшись, однако от опасливого взгляда через плечо. На улицах Аптауна серебряный автомобиль выглядел инородным телом. Кое-кто уже к нему начал присматриваться. «Боюсь, простых замков в этих местах недостаточно», заметил я. «Он способен постоять за себя». Успокоил меня мертвец. Защитное вооружение подчиняется бортовым компьютерам, которые отличаются извращенным чувством юмора и полным отсутствием совести. Не беспокойся. Мокрая мостовая блестела, а прохожие расступались, не мешая нам идти. За дверями ночных клубов пульсировал тяжелый басовый ритм и стонал саксофон. Группа туристов с видеокамерами собралась вокруг интересного действа. Уличного мима приносили в жертву кому-то из незначительных богов. Игрушечный медведь с зашитыми глазами и ртом раздавал листовки, призывавшие к борьбе с экспериментами на животных. Воздух был напоен ароматами десятка национальных кухонь. Пару раз я заметил, как при виде мертвеца кто-то вдруг решал, что ему срочно нужно в другую сторону. Наконец мы остановились, для начала не подходя к пещере Калибана вплотную. Над изуродованным во время недавних беспорядков фасадом уже трудилась бригада реставраторов. Специалисты работали сноровисто и чисто, следы беспорядка исчезали на глазах. Вандализм для темной стороны – дело довольно обычное, и в фирмах, специализирующихся на срочном ремонте, недостатка нет. Расценки у них неизменно безбожные. В настоящее время ремонтники завалены заказами, войны ангелов закончились совсем недавно и разрушения еще не устранены. Похоже, с наличностью у Кавендишей нет проблем. Подрядчика нашли немедленно. Три мага-строителя собирали звитые карнизы при помощи связывающих заклинаний. Я некоторое время любовался на то, как обломки сами собой взлетают с мостовой и собираются в единое целое, как хитрая головоломка. А вот бедолаги, который навешивал обратно входную дверь, не позавидуешь. Деревянный превратник и не думал вести себя прилично. Плакал, сыпал проклятиями и обвинял всех подряд в бесчувствии и некомпетентности. На темной стороне никто не брезгует бесплатным представлениям, и на улице собралась порядочная толпа. А сборище, в свою очередь, привлекло торговцев, продающих зевакам всякую всячину, без которой те, безусловно, могли бы обойтись. Футболки, бесплатные билеты в клубы, куда в здравом уме никто не ходит, и особенно горячие закуски. Такая закуска обычно представляет собой булочку для гамбургера с какой-нибудь гадостью внутри, и стоит не так уж дешево. Мертвец повел носом при виде очередного идиота в неопрятном халате, собиравшегося вонзить зубы в нечто якобы мясное, завернутое в тортилью. В вот этом доказательства, если в доказательствах кто-то еще нуждается, объявил он громко что туристы едят решительно все. Я всегда говорил, добросовестная реклама – ключ к успеху. Только представьте, как бойко пойдут дела, когда торговец начнет выкрикивать не ложь, но правду. На палочке еще шевелится. Пирожки да не с котятами. Не спрашивайте, как их зовут, язык сломаете. Завтрак на скорую руку. Вылезет скоро, откуда не ждете. Покупатель, будь бдителен, подтвердил я. Для темной стороны не найти девиза лучше. Все здесь не то, чем кажется. Тем временем один из магов-строителей попытался восстановить какую-то деревянную конструкцию, применив заклинание, обращающее течение времени. Он немного перестарался, дерево пустило ростки. Толпа заулюкала, мы с мертвецом с удовольствием присоединились. Здание прикрыто новой системой заговоров, не забывая о деле, негромко сказал мертвец. «Опасные заговоры, малозаметные, вот только от мёртвых, мало что можно скрыть. В основном проклятие и дистанционные чары. Очень многие настроены специально на тебя, Джон. Мы, кстати, сейчас находимся почти в пределах досягаемости. Ковендиши явно не жаждут твоего общества». «Насколько это опасно?» – спросил я. «Вроде медвежьего капкана, только хуже. Зацепи хоть что-нибудь, и придётся тебя ложкой отскрёбывать от мебели». «Ну и как нехорошо. Но мне надо увидеть Росиньёль. Есть какие-нибудь мысли?» Мертвец задумался, сдвинув брови. Публика на всякий случай расступилась пошире. «Давай пойду я. Система опасна только для живых?» «Нет», — ответил я. «Во-первых, Росиньёль не станет с тобой разговаривать. А во-вторых, ты наверняка растревожишь это осинное гнездо. Система тебя хоть и не остановит, но заметит непременно. Нам нельзя привлекать внимание». На их стороне один из могущественных, Иона. «А, Иона Билли. Действительно плохо. Он может нагадить всерьез». «Вполне возможно, что Россиньоль по-прежнему в своей комнате на втором этаже. Там ее охраняют два боевых мага. В прошлый раз я взял их на пушку, но мне не хочется пробовать снова. И кто знает, какие еще сюрпризы». «Чего ты, собственно, хочешь, Джон?» – перебил мертвец. «Мы не можем топтаться здесь вечно. Пойдут слухи, «У нас есть задача – добраться до твоей ядовитой певчей птички. Как насчет окольных путей? Думай, Джон, у тебя-то получается хорошо». «Если мы не можем до нее добраться, – сказал я, помолчав, – ей придется выйти самой. Мы дадим ей знать. Большая часть персонала сейчас снаружи. Да стараются не путаться под ногами и ждут, когда закончится ремонт. Сообщение передаст тот, кого мы сможем подкупить, убедить или запугать». «И как ты найдешь такого? – усомнился мертвец». «Используешь свой дар? Ни в коем случае», – сказал я. «Последнее время я им злоупотребляю. Ты ведь знаешь, такие моменты меня видно издалека, как маяк ночью. Для моих врагов это очень удобно. Кое с кем из них ты знаком, не правда ли? Так что сегодня ограничимся здравым смыслом и дедуктивным методом. Обойдемся местные забегаловки. Труженикам шоу-бизнеса необходимо восстанавливать силы. Уже там мне известно». Все нужные люди отыскались поблизости, в кофейне пчелка. Чистое, приятное заведение, хотя свет, на мой вкус, слишком яркий. Официантки в черно-желтых пчелиных костюмчиках, механически улыбаясь, разносили напитки и закуски, раскачивая усиками на голове и не без труда удерживая равновесие на высоких каблуках. Хористки из пещеры Калибана сидели и пили кофе в углу, за плотной завесой табачного дыма. Там же нашелся и я Наугер, музыкант и мастер на все руки. Единственный человек, которого наше появление, кажется, не огорчило. «Опять ты!» Платиновая блондинка, дублерша Рассеньоль, презрительно стряхнула пепел на пол. «Ходячее стихийное бедствие. Пока ты не появился, все шло нормально. А теперь мы имеем самоубийство у самой сцены и полный разгром. На месте властей я бы тебя выслала. Так, на всякий случай». «Уже пробовали», – сообщил я спокойно. «Как видите, я опять здесь. Мне надо передать рассинью львесточку». Я огляделся, но не нашел на лицах харисток никакого сочувствия. Не могу их винить. Плохая репутация, которая меня столько раз вручала, иногда мешает. Приходится нести бремя ответственности за все беды, какие приключаются вокруг. «Этот твой дурно одетый бледный приятель. Кто он?» – спросила платиновая блондинка. «Мертвец?» – ответил я. Прошу любить и жаловать. Вокруг стало тихо. и Аугер вздохнул и поднялся со стула. Потолкуем снаружи, сказал он. Несердейте на девочек, они боятся потерять работу. Под опасливыми взглядами клиентов и персонала мы пошли к дверям. Я очень беспокоюсь о роз, сказал я наугер. После того самоубийства камень от нее ни на шаг не отходит. Говорят ей, что делать, что говорить и что думать. Спято видеть, как использовать последние события в рекламных целях. По-моему, их больше ничего не интересует. Рост сейчас очень хорошо охраняют. Практически она находится под стражей. Ты все еще хочешь ей помочь, Джон? Разумеется, ответил я. Так ты передашь ей сообщение? Вполне возможно. По крайней мере, у одного из нас может получиться. А с которым из вас я сейчас разговариваю? Спросил я. Я наугер явно повеселел со всеми сразу. я видишь ли, синхронный триплет. Одна душа, три тела и никаких временных задержек. Хорошо играю на нескольких инструментах сразу. Маманя всегда говорила, что богиня судьбы при моем рождении случилось заикнуться. Сейчас другие двое в клубе приводят сцену в порядок. Они все слышат не хуже меня. Что ж ты хочешь ей сказать? Ничего хорошего. Она у Камендиши не первая. Не так давно они пытались раскрутить с применением магии другую девочку. Сильвию Синн. Сильвия превратилась в чудовище, в самом буквальном смысле. Я видел ее собственными глазами и не хочу, чтобы Рос попала в такую же мясорубку. Если она потихоньку улизнет из клуба, мы встретимся где-нибудь в тихом месте и решим, что делать дальше. Не верю я, что для Кавендиши ее интересы превыше всего. Пусть Рос поторопится. Я думаю, выскользнуть наружу будет не слишком трудно. Телохранители больше интересуются теми, кто хочет пробраться внутрь. Яна Угер помрачнел, и Сильвия Асин давно не вспоминал. Никак не мог понять, что с ней случилось. Один из нас... В общем, я поговорю с нашей девочкой. Думаю, она меня послушает. Камендиши куда-то уехали, а без них Рос всегда маленькая оживает. Мне тоже показалось, что камендиши на неё дурно влияют, согласился я. Могли они и её тоже. Не знаю, сказал Ян. Когда камендиши обсуждают с ней частные вопросы, близко не подойдёшь. И Росс изменилась, когда поселилась в комнате на втором этаже. Самоубийство? Думаешь, все из-за того, что с ней что-то сделали? Вполне возможно. Ну хорошо, если у меня получится, если Росс сможет выбраться из клуба, где вы встретитесь? Место нужно подыскать хорошее, спокойное, чтобы ее никто не узнал. Не забывай, она у нас теперь знаменитость. «Я знаю, где можно спрятать знаменитость», – подал голос мертвец. «Замечательное место». Можно спрятать целую толпу знаменитостей. Скажи, Росиньоль, что мы ждем ее в Дивах? Дивы – один из самых знаменитых ночных клубов Аптауна, хотя слава его отчасти скандальная. Там можно увидеть и услышать любую знаменитую певицу настоящего или прошлого. Конечно, они не настоящие, они, если уж на то пошел даже не женщины, трансвеститы, принявшие образ своих идолов и достигшие в этом совершенства. Они не только создавали совершенную иллюзию, они продвинулись на шаг дальше. Создали канал для проявления таланта и подлинной личности своих героинь. Живые или мертвые звезды шоу-бизнеса не минуют див, по крайней мере в лице своих полномочных представителей. Мертвец явно здесь был своим человеком. Низко поклонившись, швейцар распахнул перед ним дверь. Никто не поинтересовался, являемся ли мы членами клуба и не спросил платы за вход. Гардеробщица в образе Силы Блэк, популярная в 60-е годы британская рок-певица, едва не затмившая начинающих Битлз. Прежде чем попасть на глаза менеджеру Битлов Брайану Эпштайну, Сила, подобно упомянутому персонажу Саймона Грина, тоже работала гардеробщицей в клубе Каверн, пещера. Отсюда и фантастическая пещера Калибана, в то время, когда там начали выступать Джон, Джордж, Пол и Ринга. Подмигнула мертвецу по-свойски, меня же старательно проигнорировала. Дело привычное. Если мертвец – звезда темной стороны, то я антизвезда. Внутри царила варварская роскошь. Цветы, шелк, яркие краски, интерьер в стиле ар деко на потолке мирно соседствуют люстры и зеркальные шары, а по сторонам все те предметы декоративного искусства в стиле кич, на которые вам когда-либо случалось смотреть содрогаясь. народу было много, и шум стоял ужасный. В дивах жизнь всегда бьет ключом. Официантка повела нас по узкому проходу между столиками. Все официантки сегодня изображали Лайзу Миналли в фильме «Кабаре». Усевшись за столик в углу, мы заказали лайзер напитки, как всегда, несуразно дорогие. Я потребовал кока-колу. Это не так просто получить колу. «Каждый раз приходится повторять одно и то же. Нет, мне не нужна диетическая. Я хочу настоящую. Я хочу человеческую. Поганую соломинку тоже оставьте себе». Мертвец заказал бутылку джина и самую дорогую сигару, какая у них есть. Я мысленно приплюсовал счет к накладным расходам. Некоторые дела могут вас разорить, если не относиться к подобным вещам внимательно. «А вдруг Россиньёль не придет?» – спросил мертвец. «А вдруг у нее не выйдет улизнуть? Мы что-нибудь придумаем», – успокоил я его. «Расслабься и наслаждайся представлением. Оно нам недешево обходится. Нам? Что ты имеешь в виду, белый человек?» На сцене в другом конце зала Лейна и Барбара исполняли дуэтом «I know him so well». Пели славно. Похоже, канал связи сегодня работал без помех. Остальные знаменитости, не чинясь, прохаживались между столиков, чтобы поболтать, на других посмотреть и себя показать. Мэрилин, Долли, Барбара и Дасти. Лейна и Барбара исчезли, и на сцене с аккордеоном в руках появилась Нико. Хриплым, печальным голосом она пропела «I took more than one to change my name to Shanghai Lally». Боже, сделай так, чтобы она не вспомнила про Dors and the End. Я плохо перевариваю экзистенциальную тоску. У меня от нее кровь начинает из ушей идти». Через несколько столиков от нас две Джуди таскали друг друга за парики. Зрители подбадривали противниц и делали ставки. В это время в зале появилась Рассиньоль под руку с Яном Аугером. Как и следовало ожидать, никто не обратил внимания. И еще один трансвестит, ну, может быть, немного убедительный остальных, Ян подвел роз к нашему столу, предложил ей стул и представил мертвецу. Сам он садиться не стал, отказавшись вежливо, но твердо. «Я здесь не останусь, мне надо обратно. В клубе полно работы, и я не хочу, чтобы меня хватились». «Добрались без проблем?» – спросил я. «Как удивительно. Я сказал телохранителям, что в здание пробрался Джон Тейлор, и они побежали тебя ловить, а мы просто вышли через главный вход. Теперь мне надо идти». «Не забывай, Рос, тебе осталось меньше часа до выступления». Я наугер поцеловал растению левщечку и захромал к выходу.